Вспомогательная ячейка. Восхитительно! Это восхитительно и невероятно! Картавил невысокого роста толстяк, ползая на четвереньках, рассматривая выжженную траву западного сада Ладаса. На нос себе он водрузил нечто напоминающее окуляры с толстенными кристаллами вместо линз. Кристаллы крутились и издавали тихий треск. Коротышка ахал и охал, и изредка доставал небольшой блокнот из заднего кармана штанов, что-то туда записывал и убирал обратно. «Сударь простора, вы позорите имя своего отца!» — покачала головой наблюдающая за этой суетой тучная магичка. «Поднимитесь с колен. Когда вы бросите эти свои игрушки и поймете, что источник есть единственное орудие, нужное настоящему магу?» «Голлан тоже так думал. Ну и куда это его привело?» Отмахнулся Брастер, подползая к багрово-черному пятну на траве. Всмотревшись в него, он шарахнулся в сторону, осознав, что смотрит на клочок земли, где сегодня ночью погиб Истиан Галлан. «Осторожно, идиот!» — взвизгнул тощий напомаженный франт. Одной рукой он прикрывал выкрашенное белилами и румянами лицо, второй отмахивался от пепла, поднятого с земли коротышкой. «Не соизвольте гневаться, достопочтенный нарцисс. Ваш фасад и убранство волос вовсе не пострадали», — язвительно бросил толстяк, поднимаясь с земли. «Хотя вон на рубашечку-то на батистовую все же немного попало». Нарцисс стал вертеться, пытаясь разглядеть обозначенное брастером загрязнение, а тот, в свою очередь, довольно хмыкнув, снял кристальную оптику и, пытаясь унять неровное дыхание, снова принялся что-то записывать в свой блокнот. Кривоногий болван! Шутить надо мною вздумал! занес кулак над головой у Брастера нарцис, так и не заметив каких-либо пятен на своей кипино-белой сорочке. Вы, любезные, никак в драку со мной полезть хотите. Так-таки опять помериться с силушкой вздумали. Брастер убрал блокнот и принялся закатывать рукава. Довольно, вы оба! прикрикнула на них тучная магичка. «Рады основателей, солнце только взошло, а эти двое уже сошлись в рукопашной. И почему я должна общаться с эдакими болванами?» «Могу напомнить», — поправил кружевый нарцисс. «Вы, сударыня Байя, соизволили писать скобрезные стишки о матушке нашего императора. Признаю, довольно неплохо изложено, но зачем же было декламировать их на званом балу в её честь?» «Если бы я выпил столько эльфской настойки, я бы еще и сплясал галышом», — злорадно улыбнулся Брастер. Лицо Баи сделалось пунцовым от злости и пережитого в прошлом стыда. Она глубоко задышала, ее арбузные груди вздымались, грозя вот-вот вывалиться из глубокого декольте. Ее странная навязчивая страсть к пошлым шутейным виршам вылилась, как известно, в грандиозный дворцовый скандал. Его итогом стало назначение Баи старшей в одну из магических ячеек, а если говорить по правде, то, памятуя о всех заслугах перед двором, попавшей в опалу магички, под нее просто создали еще одну никому не нужную ячейку и приписали к ней Брастера с Нарциссом, давно заслуживших репутацию знатных олухов и доморощенных магов. После кухонной распорядительницы это назначение, на первый взгляд, тянуло на повышение, но на самом деле являлось изысканнейшим, а кое-кто утверждал, что и извращенным наказанием. — Семинария ждет нашего доклада, — прорычала бая закончив вспоминать резкий поворот своей карьеры. — Узнал что-нибудь новое? — Кроме того, что дамам вашего возраста не стоит носить столь откровенные наряды, — ххапнул разошедшийся нарцисс. «Не к тебе обращалась трость в платье!» «Не, наш нарциссик, как я слыхивал, скорее сам любитель чужих тростей», — в свою очередь сально хихикнул Брастер. Теперь пришло время краснеть стройному моднику. Ярко-красный и стыдливый румянец не смог скрыть даже толстый слой белил. Нарцисс было расширил в гневе глаза, но тут в одном из них предательски блеснула слезинка, никак не способствующая дальнейшей перепалке». Он молча развернулся и, опустив голову, побрел по раскуроченной садовой дорожке прочь. «Переходишь черту, Брастер!» — покачала головой Байя. «Да как-то вот, само собой, вырвалось!» — почесал затылок толстяк, глядя вслед своему коллеге. «Ладно, узнал что-то новое?» «О магической составляющей боя ничего, но вот об этом пришельцы. Брастер похлопал карман с блокнотом. «Кое-что!» Весом эта тварина никак не меньше десяти пудов, а скорее тяжелее. Размах шага, же сожений, ростом никак не ниже. Хотя, думается, мне он передвигается на четырех конечностях, отсюда и показатели, ну и еще там всякие мелочи. Это все немного для отчета. Нет, не все, протянул Брастер. Я понял, почему Галан так и проиграл. Он знаком показал магичке подойти поближе. Байя сделала шаг и наклонилась, но с брастера при этом чуть не угодил в постыдно глубокий вырез ее платья. Этот анекдот остался незаметным для магички, а вот хозяин удачливого огромного шнобеля обомлел от увиденного и даже успел один раз вдохнуть воздух, но после взял себя в руки и, будто ничего не произошло, прошептал. «Зверю помогал человек». «Хочешь сказать, ему помогал кто-то из магов?» — вскинула бровь Байя. Нет, не просто маг, а очень-очень очень сильный маг. Настолько сильный, что никто и не увидел следов его чар в источнике, но увидел я. Магичка выпрямилась и недоверчиво смирила коротышку взглядом. — Ты заявляешь, что увидел то, что не смогли увидеть дворцовые стражи? — Эти дуболомы не видят ничего дальше своего забрала, — отмахнулся Брастер. — А оглядчики? Осмотр источника проводили многократно, и ни о каких следах заклятий, кроме заклятий галлана и Темного, не докладывали. «Могу так доказать, все зафиксировано тут», — крутанул окуляры в руке коротышка. «Докладывать совету-то будем?» «Конечно, будем. Нас сюда для того и послали», — удивилась Байя. «Женщины, женщины, а ведь считается, что хитрость вам не чужда. Я же говорю, маг, помогавший этому зверю, великий искусник, замел следы так, что только лучшие умы в империи смогли распознать его фокусы». Брастер вытянулся, добавляя себе пол ладони к росту, и втянул живот. «Не думаешь ли ты, лучший из умов, что пришельцу помогал кто-то из наших?» — иронично спросила магичка. «А ты сама подумай. Семинария не весь зачем отсылает кино и лучших магов в столицах какое-то захолустье, а в это время в ладосе какая-то тварина из темных сжирает сильнейшего из совета родов. Не похоже на совпадение, а?» Мистраль, как я слышал сегодня ночью, тоже чуть не отдала Трэм душу. Доложили, что Бернардин была ранена в бою с этим существом. Она просто не смогла противостоять ему. Разумеется, не смогла, ведь оно убило самого Истиана Галлана. Тот, кто помогал темному, должен был находиться не далее, чем в полулиге отсюда. Вывод — кто-то из наших. Также хочу напомнить, что Истиан сегодня хотел выступать с каким-то докладом на совете. А младший Галлан уехал с Кином ахнула Байя. «Они взяли с собой этого сопляка? Зачем?» Надув щеки, Брастер начал размышлять вслух. «Бернардин — последняя из своего рода, кто может колдовать, не разнеся при этом крышу Ладосского собора. Папеньку ее в расчет уж точно не берем. Старший Голлан мертв, а его единственного сына берут на непонятное задание у Кикимары на рогах. Десять родов прямо-таки тают на глазах. Кто-то ведет темную игру». «Думаю, нужно повидать Бернардин. Я когда-то помогала ей собирать пожертвования для ладосских сироток. Она вспомнит меня. Нарциссу тоже нужно рассказать». Нарцис сплетник и вмиг разнесет наши домыслы по всему Ладосу. Но у тебя же доказательства в этих твоих окулярах. Какие же это домыслы?» «Кристаллы оптикулятора засекли явный след присутствия человеческого разума в саду во время драки Галлана со зверем». Если мне таки удастся пройти по этому следу, я смогу добраться до нашего фокусника и узнать, кто он такой. Ты как-то не особо уверенно это говоришь. Оптикулятор Дыка экспериментальная модель, вспылил Толстяк. Третье, если быть точным. Тебе когда-нибудь удавалось проходить по следу до конца, нахмурилась Бая. Нет, не удавалось, передразнил ее Брастер. Но в третьем оптикуляре на четверть увеличена масса активных зерен кристаллов, что позволяет сводить от гул чары и влять их наблюдателю. Но без мощных истинных кристаллов сделать это не предоставляется возможным. Не забивай голову, это тебе не щи варить, все равно не поймешь». «Все, что я поняла, это что никаких доказательств у нас нет, по крайней мере пока, и что нам нужно поговорить с Бернардин до совета», — сказала Байя, пропустив мимо ушей ремарку о щах. Брастер одобрительно кивнул, и они быстрым шагом направились к выходу из сада, где на серебряной скамье, опустив голову, их ждал третий участник вспомогательной магической ячейки — Ладаса.